Глава 20. Умный человек. В понедельник у Аси был выходной. Вся прелесть сменной работы состоит в том, что можно делать свои дела не только в стандартные для всех выходные в субботу и воскресенье, но и в будний день, когда открыты различные социальные учреждения. Существует и недостаток. Когда все отдыхают в праздники, ты с завистью на них смотришь но зависть компенсируется двойной оплатой, и это несколько успокаивает. В последние дни Ася активно искала работу, но не могла найти то, что бы ей подошло. То зарплата не указана, то выделено слишком маленькое вознаграждение. Настораживали хвалебные описания богатой корпоративной культуры. Все это напоминало, скорее, какое-то закрытое учреждение, а не приличного работодателя который ценит и уважает личность каждого сотрудника и не пытается запихнуть его в управляемый улей, заманивая вкусными печеньками. Асю уже не проведешь. Почти в каждой второй вакансии акцентировалось внимание на молодом и дружном коллективе. Интересно, а что делать людям постарше? Видимо, они не приживутся в таких условиях, даже если будут чрезвычайно дружелюбны, активны, образованы и милы. Их просто никто не пригласит на собеседование, увидев возраст. У Аси было время выбирать, и она придирчиво занималась этим непростым делом. Девушка долго не решалась отправить резюме. Ей постоянно казалось, что она недостойна той или иной должности. Иногда требований работодателя было слишком много, а в другом предложении, наоборот, совсем ничего не рассказывалось о вакансии. Такая немногословность тоже настораживала, ведь тогда не знаешь, какой сюрприз может поджидать. К одним функциям может прибавиться еще сотня, хотя никто от этого не застрахован. Ася постоянно сверялась со списком требований в очередном объявлении и тем, что она уже умеет, и часто не находила совпадений. Ей начало казаться, что она неверно подбирает ключевые слова для поиска или просто слишком мало знает. Ася замечала, что в вакансиях разработчиков программного обеспечения некоторые работодатели любят перечислять все подряд технологии, при этом сами не всегда понимают, чего они требуют. Это вызывало умиление. Много иностранных терминов, а смысла мало. Мама позвала обедать. «Иду, мам!» — крикнула Ася. Отбросила планшет в сторону и потянулась туда, где вкусно пахло едой, на кухню. Дочка села за стол, принялась есть. «Ну что, нашла работу?» «Есть парочка интересных вакансий, но я пока даже не знаю». Она зачерпнула ложкой горячий суп. «Смотри, может, на старой работе останешься?» «Ни за что!» — твердо ответила Ася. Горячая жидкость выскользнула из ложки и плюхнулась обратно в тарелку. От брызг промок рукав. После вкусного обеда Ася возобновила поиски и сразу наткнулась на интересное предложение. Конечно, и здесь она целиком и полностью не вписывалась в требования работодателя, но все-таки решила попробовать и отправила резюме. Ответ пришел мгновенно. Ее пригласили на собеседование в дистанционном формате, как было принято в последнее время и собеседование должно было состояться через час». Ася дрожащими пальцами перебирала клавиши ноутбука, открывала разные файлы, где фиксировала основные теоретические знания, в попыхах повторяла все подряд, в голове царил полный беспорядок. В назначенное время девушка вышла на связь. Собеседование началось с общих вопросов про образование, прошлую работу — почему ушла и почему хочет устроиться сюда. Про опыт работы программистом девушка ничего толком рассказать не могла. Раньше она писала код только для себя, тренировалась сама на себе, самоучка. Вот и весь опыт. После вступительной части начались задачи. С одними она отлично справилась, с другими — не очень. Ася вообще не понимала смысл происходящего. Конечно, работодателю нужно каким-то образом определить, что она умеет, но задачки на логику для пятого класса ⁇ это перебор. Ведь умному человеку достаточно задать всего несколько вопросов по теме, чтобы понять, знает ли человек то, о чем написал в своем резюме. При этом ему совсем не нужно мучиться искателей занимательным программированием и недопрограммированием. В общем, ей обещали перезвонить. Ася расстроилась и решила, что теперь терять все равно нечего и можно откликаться на все вакансии, какие только приглянутся. В двух компаниях ее попросили выполнить тестовое задание, причем вполне приличное, за что обычно разработчику платят деньги. Так зачем тратить время бесплатно выполнять чью-то работу, которую потом могут использовать, а соискателю отказать? «В таком случае ушлые работодатели могут придумать самую обидную причину, такую, что руки опустятся». Подобные предложения Ася сразу отметала. В другой фирме ей предложили встретиться завтра. Ася сначала согласилась, но позже решила проверить компанию. «Они же ее проверяют. Вот и она может сделать то же самое с ними, но по-своему». На сайте компании не было указано регистрационных данных. Соответственно, в налоговой проверить невозможно. И название какое-то слишком обычное, распространенное. Таких компаний может быть миллион. Маскируются? И как с такими работать? Никак. Она отказалась. Неожиданно в личный кабинет пришло уведомление. Асю пригласили на собеседование. В тот же вечер, дистанционно. У Аси было так горько на душе после первого опыта, что она уже ничего не боялась, не повторяла теорию и почти не тряслась. И собеседование прошло спокойно. Не было тупых стандартных вопросов. Просто нужно было на практике показать, как пишешь код. Не без проблем, но у нее получилось создать небольшое тестовое приложение. Пришлось подглядывать в некоторые всем известные источники, но куда без этого? Все знать невозможно. Нужно уметь раздобыть информацию. Такой подход даже приветствуется. В конце казалось, успешной встречи, ей снова сказали заветные слова, что перезвонят. Руки похолодели, сердце билось тихо-тихо, солба скатилась капелька пота, ударилась о клавишу пробел и растеклась маленькой грустной лужицей. «На сегодня хватит». Обрубила свои же намерения девушка, как только рука ее потянулась к ноутбуку. Вечер пробежал тихо и незаметно за чтением любимой книги и дальнейшим просмотром какой-то глупой комедии. Нужно было отвлечься. Улыбающийся желтый кусок луны уже скрылся за домом напротив. Но Ася не могла заснуть. В мыслях перемалывала прошедший день и строила планы на день грядущий. С этими думами она и отключилась. Ася уже успела обозлиться и обозвать всеми известными ей ругательствами компанию, где у нее прошло второе собеседование. Как утром ей перезвонили. В 9 утра. Сонным голосом девушка ответила на входящий вызов. «Доброе утро. Мы хотим предложить вам пройти вторую часть собеседования с нашим начальником. Если вы согласны, встречаемся через час». Ссылку отправил. Ася не могла понять, снится ей это или нет. В торопях она согласилась и после еще несколько минут неподвижно сидела на кровати, пыталась проснуться, осознать происходящее. «Не люблю рано вставать», — буркнула Ася вслух и откинулась на кровать. «И чуть не проспала. Вскочила за десять минут до начала. Перешла по ссылке и увидела...» «Его!» «Ася, привет!» Михаил хитро улыбнулся, подмигнул. «Вот мы и встретились!» Девушка протерла правый глаз, нахмурилась. «Но как?» «Случайность сама тебя нашла!» Он снова улыбнулся. «Я лично просматриваю записи с собеседований, и тут вдруг увидел тебя!» «Извините, я не могу с вами разговаривать, мне не нужна работа, это была ошибка, спасибо!» Она уже собиралась захлопнуть ноутбук. Погоди, погоди! Молодой человек выставил руку и сам поддался вперед, будто это могло повлиять на ее решение по ту сторону экрана. Все еще не хочешь со мной разговаривать? А когда мы перешли на Ты? Злишься? Какая разница? Вижу, тебе нравится мой подарок. Он кивком указал на ее шею. Не расстаешься с ним? Шею девушки обвела цепочка с подвеской, падающим самолетом. Ася потянулась, хотела прикрыть его рукой, защитить, но со злости хлопнула крышкой ноутбука. Связь прервалась. «Нужно внимательней выбирать работодателя», — зло проговорила она сквозь зубы. На кого Ася злилась, она уже и сама не понимала. Девушка тихонько опустилась на краешек кровати и чуть не заплакала. Сколько она так сидела? Зависла. Дверь в ее комнату приоткрылась. Ася уже проснулась?» Спросила мама и сделала шаг вперед. «А то тебя здесь спрашивают по-домашнему». «Кто?» Ася повернула голову. «Какой-то молодой человек. Он не представился. Сказал, по работе». Ася вскочила с кровати и прижалась спиной к шкафу. «Сказать, что тебя нет?» При этом мама держала телефонную трубку на уровне груди. «Нет, зачем? Он уже и так слышал, что я здесь!» Ася тяжело вздохнула. Осторожно протянула руку, мама отдала дочери телефон и вышла за дверь. На лице девушки отразился испуг. «Слушаю!» — холодно сказала Ася. «Наконец-то! Я думал, ты мне не ответишь. Звоню, звоню. Твой мобильник не отвечает». «Ты заблокирован!» «Я так и понял. А с другого номера?» Ася схватила смартфон и увидела несколько пропущенных вызовов с неизвестных номеров. «Как ты узнал номер моего домашнего телефона? Следишь за мной?» «Ты принимаешь меня за психа?» «Возможно, нет. Откуда мне знать?» — запуталась девушка. «Так и будем разговаривать? Или, может, выйдешь на улицу?» «Что? Ты где?» Ася подбежала к окну распахнула занавеску и посмотрела вниз. «Я в машине, не смотри!» «С твоим-то зрением ты меня все равно не увидишь!» В трубке послышался веселый смех. «Вот дурак!» — вырвалось у нее. «Ой, простите, прости!» «Так ты выйдешь или мне подняться?» «Что? Откуда ты знаешь?» «Программист фигов! Тебя еще учить и учить! Но займемся этим позже! Ладно, выходи!» «Да пошел ты!» — она сбросила вызов. «А вдруг и правда заявится сюда?» — переживала Ася и прикусила нижнюю губу. «Что родителям скажу?» Тогда она поспешила накинуть куртку, впихнула ноги в ботинки и выбежала на лестничную площадку. Пробежала три этажа вниз. Никого не было. «Блефует, а я поверила!» Ася махнула рукой и медленно начала подниматься по лестнице, пересчитывая глазами серые ступеньки, пока не уткнулась лбом в кого-то. Подняла голову. — Ты? — Я не выдержал и пошел за тобой. Не люблю ждать. — Ну и что ты тут делаешь? — Пришел в гости. — Ты все это подстроил, чтобы посмеяться надо мной? — Что подстроил? — Собеседование на работу. — Нет, ты сама меня нашла. Я-то уже давно знал, где ты живешь. — Что? «Я была в такой опасности все это время!» «Почему я слышу от тебя только грубости?» Хорошие отношения еще нужно заслужить!» «Скажи, как, все сделаю!» Молодой человек с каждой новой фразой спускался по ступенькам. Ася отступала назад, пока не уткнулась спиной в стену. «Ну вот, опять загнал тебя в угол!» Михаил кончиками пальцев провел по ее распущенным мягким волосам. Ася замерла и долго не могла вымолвить ни слова. Ты сказал, что давно знаешь, где я живу, и что не умеешь ждать, запинаясь, высказала девушка. Тогда почему столько ждал? выпалила она с обидой. У тебя научился. Смейся, смейся! Я была не права, сама понимаю. Ничего, вместе что-нибудь придумаем. Одним ловким движением Михаил притянул девушку, заключил ее в свои объятия и больше не выпускал. Ася попыталась вырваться, но вскоре перестала сопротивляться.